а по террасам вниз в нижний город подол. И думать нечего, потому что на Александровской улице, что вьется у подножья горки, во-первых, фонари цепью, а во-вторых, немцы хаим бис патруль за патрулем. Разве уж под утро. Да ведь замерзнем до утра. Ледяной ветер гу у по аллеям и мерещится, что бормочет в сугробах у у у у у у у у у у у у у у у